Разговор в канцелярии оборвался. Все с недоумением уставились в сторону двери. Так, в этом здании никто никогда не разговаривал. Голоса всё росли и приближались. Кассир с изумлённым вопросительным выражением на лице положил карандаш на ведомость. Из второй комнаты канцелярии вице-консул высунул голову с высоко поднятыми бровями. "В чём дело?" недовольным тоном спросил он. Никто не успел ответить, дверь с шумом распахнулась и в комнату ворвалось несколько человек. У них в руках были револьверы. Кассир попятился назад и захлопнул дверцы железного шкафа. "Руки вверх!" прокричал везгливо первый комиссар. Все застыв от изумления и неожиданности, выпученными глазами смотрели на вбежавших людей. "Руки вверх!" прикричал комиссар ещё громче и визгливее. Один из служащих инстинктивным движением поднял руки. Мгновенно другие сделали то же самое. Пачка ассигнаций выпала из поднятой руки кассира. Он как-то дёрнулся, чтобы её поднять и не поднял. С полминуты все молчали в оцепенении. Вдруг за дверью, где-то совсем близко, Гулко и чётко грянул выстрел, за ним другой, раздался отчаянный крик, затем загремела пальба. Маруся на цыпочках пробралась по коридору, приоткрыла дверь и ахнула. Наши большевички, подумала она с испугом и с радостью. В вестибюль был полон солдат. Они неловко топтались на месте, напуганные роскошью посольства. Штатский человек, распоряжавшийся в вестибюле, что-то грозно говорил швейцару, который, вытянувшись, растерянно на него глядел. Здоровенный разведчик в матроской форме с красным свежим шрамом на лице, упёршись руками в бока, радостно смотрел на швейцара. Вы, товарищ, будете отправлены на Гороховую. там разберут товарищ Лисон арестуйте его безпременно арестуем дядя Полесянка отвечал человек в матросской форме добавив несколько крепких слов он был на веселе наределит человек как а вот дурак ну и дурак прислужники империалистов проворчал третий комиссар добрались наконец до них Я и говорю, дурак, товарищ Шенкман поразит. Полесенко и Шенкман шептались с озабоченным видом. В мандате сказано арестовать всех без исключения. Ну и отлично. Ну и дурак. Ну и империалист, говорил весело Лисон, ходя вокруг стоявшего истуканом швейцара, леврея, которого, видимо, очень его забавляло. Он даже поскрёб чёрным ногтем по зументу левреи. В это время сверху донёсся визгливый крик: "Руки вверх!" "Так!" его радостно сказал Лисон. Крик повторился: "Так их!" "Товарищи, нижний этаж занят!" Теперь идём наверх. Взволнованно распорядился Полясенко и направился к лестнице в сопровождении Шенкмана. Солдаты нерешительно тронулись за ними. Маруся несколько разочарованно смотрела из двери. Скандал от неё удалялся, и был он не такой, какого она ждала. Вдруг на площадке лестницы, откуда-то сбоку, появилась высокая фигура. Маруся узнала своего капитана. Лицо его было бледно. Сердце у Маруси внезапно забилось сильнее. Капитан, чуть наклонив голову, странно пристально смотрел на поднимавшихся людей. Полесянка остановился, встретившись с ним взглядом. Передний солдат попятился назад. Лисон, оставив швейцара, медленно направился к лестнице, как-то подобравшись всем телом и слегка вдвинув голову в плечи. Настала мёртвая тишина. Кто такое? Что нужно? спросил капитан. Он говорил медленно, с трудом подыскивая русские слова, не повышая голос, очень спокойно и холодно. А ты сам кто такой? спросил Лисон. Мой ми миндат на область в британском посольстве, сказал Полисенко. Он тотчас пожалел, что остановился и вступил в объяснение, и направился дальше.